«Давайте нарушим изоляцию популяции и проверим давление изоляции». Они теребили какую-то идею накопления радиомутации, выхватывали ее друг у друга, грызли ее и так, и эдак, в разные стороны. Это была игра, и это была работа. Притомясь, запустили на проигрывателе грузинскую музыку. Музыка входила в процедуру их общения. Зубру мало было рабочих споров. Он организовал у себя на дому, Нечто вроде семинара по истории музыки и вообще искусств. Собирались раз в 2-3 недели. По очереди выступали с разными сообщениями. Гуманитарное образование, рассуждал он, закончилось у всех его гавриков в школе. Музыкой, например, они последний раз занимались в седьмом классе на уроке пения. С тех пор только укреплялись в своем невежестве и деградации поскольку в университетах, на биофаках никакого гуманитарного пополнения организма не происходит. Несмотря на диплом высшего образования, а также аспирантуру, то есть наивысшее образование, все равно цивилизованными людьми их считать нельзя. В этом дремучем состоянии они хотят превратиться в профессоров и наставников, что окончательно опозорит нашу интеллигенцию. Речи эти сопровождались наглядной демонстрацией серости, а то и полной темноты деградантов, которые пытались отстоять себя. Проверки позорили и приводили строптивых к общему знаменателю. Начались занятия семинара. Совершенно новая пища ума увлекла молодых. О грузинских песнях, инструментах, о гайдне, о ререхе. Ерелину, например, поручили доклад о старых полифонистах. На Плохоньком, Тимофеевском проигрывателе, иллюстрировали. Набивалась Арава двадцать-тридцать душ. Сидели кое-где, в коридорчике, на полу, под столом. Потом чаевничали с печеньем. Кто пристраивался ближе к хозяйке, получить чай покрепче, без обману. Собирались в восемь вечера, расходились двенадцать. Хорошо нам было не информацией, а духом расположения, рассказывал Александр Александрович Ерилин. Мы ведь не весь какие знатоки, а он делал так, что мы не стеснялись. Может, потому что он стревал, подначивал, он любил выдвигать формулы. В XIX веке я знаю четырех великих художников – Александр Иванов, Делакруа, Ван Гог и Врубель. И все, спорить бесполезно. Он так считал. И попробуй Сурикова вставить. Не получится, сомнет, изрешетит. Но при этом формулы его запоминались, усваивались – «Леонардо всерьез гениальный человек. Всерьез гениальный человек – это здоровый человек. Бывает такой масштаб личности, что не поймешь, человек это или бог». Ерилин вспоминал свою борьбу за Скрябина, которого он любил. «Удалось добиться, что Скрябин – пианист хороший. И есть фортепианные вещи удачные, симфонические же ерунда. И я соглашался, не сумел отстоять». Ерилин не стесняется своего поражения. Он посмеивается, разглядывая те проигранные зубры схватки. Зато римского Корсакова он мне открыл. Я обожал Стравинского и узнал, что он тоже любил. Радости было много, мы обнялись. Густова Малера он, например, считал безнадежно скучным. Самое замечательное, когда он сам брался делать доклад. Все вырастало. Появлялись иные мерки – То, чего он не знал, угадывал, тоже было интересно. К своим докладам он готовился. Придешь чуть пораньше, он ходит, нервничает, бормочет. Так было и когда к нему приезжали школьники из Москвы, 8-10 класс. Тоже готовился, материалы заказывал. Ему безразлично было, академикам или ученикам читать лекцию. Одинаково ответственно. Года полтора Семинары эти шли как нельзя лучше, пользовались огромной популярностью. Счет их пошел на четвертый десяток, когда вдруг разразилась гроза. Появилось в городе новое лицо, новый начальник. Отличался он твердым убеждением, что на нынешнем этапе наибольшее зло и неприятности происходят от интеллигенции. Проведов о каких-то семинарах на дому, Он установил, что они нигде не оформлены, следовательно, являются недозволенными. Значит, не могут называться семинарами, а представляют из себя недозволенные сборища. Кто же их проводит? Ученый, который во время войны работал в фашистской Германии. Между прочим, насчет ученого тоже вопрос, что за ученый, если не имеет положенных дипломов. Он и не профессор, и не доцент. Сидел. Вообще, личность, не заслуживающая доверия. На семинары стали приходить посторонние люди. Молча записывали. Затем с трибуны начальник разразился гневной речью с цитатами. И ничего этакого такого в цитатах не было. Но в то же время они выражали аполитичность, безидейность, отсутствие марксистского подхода. Сборище, как он выразился, имеет душок. Куда смотрела общественность? Как позволили, чтобы нашу молодежь, кому доверили...